Глава двадцать Чудо. На светлом морском песке белел зонт. Олдер бросился к нему, взял в руку, сжал рукоять. Совсем недавно ее касались хрупкие пальцы Сильвии, но где же она сама? Ненависть и отчаяние — вот и все, что осталось у Уолтера до Редверсу. Он вновь терял женщину, которую любил. Но в этот раз боль оказалась во много раз сильнее, и Уолтер знал, месть не поможет ее утешить, и ничто уже не поможет. Разве только пуля висок? Рассвет приближался, горизонт становился светлее, У них оставалось минут сорок, вряд ли больше. Мистер Стриклин считал, что Сильвию могут держать в подземельях замка Кронг, но это было лишь догадкой. На острове, где много веков жили контрабандисты, существовало бесчисленное множество пещер, потайных ходов, туннелей, пронизывающих Мэйн во всех направлениях. В любом из них могла сейчас находиться Сильвия. Стриклин подошел к Уолтеру, забрал из его руки зонт, осмотрел его, передал сэру Артуру, а сам попытался разглядеть хоть какие-нибудь следы. Увы, ночной прилив уже давно стер свидетельство недавних событий, чудом оставив лишь парасоль, попавший между двумя камнями. — Пойдем через пляж, — сказал сыщик, указывая туда, где за выступающим высоким мысом скрывался замок Кронк. Никто спорить не стал, хотя по песку идти было тяжелее, чем по мостовой. С другой стороны, вдруг где-то обнаружится грот или пещера. Ведь если Сильвию похитили днем с пляжа, то вряд ли унесли куда-то далеко. Ее должны были прятать хотя бы до ночи. Увы, за мысом не обнаружилось ничего подходящего. Довольно большой, но ветхий сарай у самой скалы и лодка, привязанная к вбитому глубоко в песок столбу. Этот пляж был куда более грязным и неухоженным, чем у фишеров. На песке гнили вынесенные морем водоросли, хрустели под ногами мелкие раковины. Стрекленд подошел к сараю и потянул на себя покосившуюся дверь на петле, которой болтался открытый замок. Скрипа не было, дверь открылась бесшумно. Сыщик заглянул в помещение. Куча досок, рассохшиеся весла — Спутанные рыболовные снасти, старые сети висящие висящая клоками порванная паутина. «Идемте быстрее!» — поторопил Уолтер. «Небо светлеет!» Но сыщик не спешил. Он внимательно оглядывал ничем не примечательный сарай и как будто нарочно тянул время. «Вы издеваетесь?» — не выдержал Дорадверс. «Мисс Мюррей могут убить в любую секунду. Нам следует... нам следует быть осмотрительными». «Перебил его Стриклинд. «Девушку не стали бы среди бела дня тащить через весь город к замку, но и в доме полковника ее нет. И я не хочу пропустить что-то важное в спешке. И что важного в этом сарае? Паутина. Ее не так давно сорвали. Между тем здесь хранится лишь старый хлам. Нет ничего, что можно было бы использовать». Пляж частный, рыбаков здесь нет, так зачем этот сарай? Стрейкленд внимательно рассматривал пол, стены, прилегающие к скале. Бухью знает, что он пытался там найти, но Уолтер в конце концов не выдержал. Сэр Артур, дайте мне свой фонарь, я пойду в замок, сказал он. А вы пока проверяйте берег. На «Да куда же вы все торопитесь, мистер Дередверс? пробурчал Стрейкленд. Сыщик чуть ли не распластался по стене, что-то выстукивая и выслушивая. «Так не терпится впустую продемонстрировать свои спринтерские качества. Почему вы думаете, что впустую? Замок — второе место после фермы Дэвиса, где по ночам никого нет», — раздраженно ответил Уолтер. «Еще раз предлагаю вам подумать, как бы эти люди переправили мисс Мюррей в замок. Лодка, как видите, здесь». И она всего одна, других нет. А раз нет, значит, им бы пришлось тащить леди либо через весь город, либо по пляжу. Меж тем рядом с набережной много кабаков, и замок стоит в той же стороне. Нет никакой гарантии, что даже ночью удастся пройти по пляжу, не привлекая внимания какого-нибудь припозднившегося гуляки. При этом мы знаем, что на острове контрабандистов много старых убежищ, которые куда больше подходят для цели нашего убийцы». Этот сарай мне очень удобно спрятать потайную дверь. Полтер нахмурился. Мысль выглядела здраво, но я все таки пройду по берегу дальше, в сторону замка. Нет смысла стоять здесь всем троим, не выдержал он. Идите, разрешил стариклен. Взяв фонарь у сэра Артура, Уолтер пошел по песку дальше, внимательно приглядываясь к скале. Но стоило ему отойти на несколько шагов, как его окликнули: "Мистер Дередверс, вернитесь!" Несмотря на крайнее раздражение, вызванное очередной проволочкой, Уолтер вернулся в сарай. "Вы слышите?" спросил Стрикленд, припадая ухом к скале. "Что я должен слышать?" начал Уолтер, но в ту же секунду послышался. Приглушенный вой, который шел, казалось, из толщи скалы. Сыщик и его друг лихорадочно шарили руками по доскам, нажимая на все подряд и пытаясь открыть вход. Вой повторился, а потом затих. «Так, спокойно», — проговорил Стрикленд, стуча по стене. «Здесь что-то должно сдвигаться». А, -а, -а, -а, -а, а если а -а -а -а -а вот так он нажал на торчащий гвоздь, тот не шелохнулся черт тебя дери выкрикнул он в сердцах похоже сыщикку стало изменять его обычное спокойствие из дыр между досками пробивался рассеянный свет солнце вскоре должно было выйти из за горизонта теперь уолтер хорошо понимал что чувствует приговоренные к казни слыша приближающиеся шаги стражи «Готово!» С низким гулом в сторону откатился огромный кусок скалы, чудом не развалив всю постройку. Неудивкивание не дало никакого эффекта. Из темного провала донесся звук выстрела. Дередверс, не раздумывая, ринулся в потайной ход. Земляные стены, ответвления, большие и малые залы. Целый лабиринт!» Но там, впереди, слышались чьи-то крики. Уолтер бежал, не разбирая дороги, просто на звук. Подземный зал, похожий на другие, но на сей раз в нем что-то неярко светилось. Там кто-то был. Почти швырнув фонарь на пол, Де Редверс выхватил револьвер и ринулся вперед. Страшное зрелище открылось его глазам. — Мисс Мюррей! Билось в агонии, повиснув в петле всего в десятки дюймов над полом. Всего остального Уолтер уже не заметил, только посеревшее от удушья лицо девушки. В два прыжка он преодолел разделявшее их расстояние и подхватил неестественно напряженное, но такое легкое тело. «Теперь бы ослабить петлю, но звуки вернулись в этот мир». Удерживая Сильвию на весу, Уолтер увидел огромного человека, дикой наружности, на руке которого, намертво сжав челюсти, висел Гордон. Пес рычал и пытался рвать человека клыками, не обращая внимания на удары, которые сыпались на него со всех сторон. Дородная пожилая дама, скорее всего, миссис Мейсон, размахнулась, чтобы ударить собаку рукояткой маленького пистолета. До сих пор Уолтеру не приходилось стрелять в женщин, Ему казалось это в принципе невозможным, но сейчас он не испытывал ни малейших сомнений. Выстрелил! Навскидку, даже не особенно целясь. Убийца упала. С такого расстояния до Редверс промахиваться не умел. Мужчина, на которого напал Горди, продолжал бить пса, пытаясь спастись. Теперь он додумался использовать для этого земляные стены. Стрелять было опасно, Уолтер побоялся задеть верного друга, но и отпустить Сильвию он не мог, поэтому просто крикнул «Горди, фу! Брось!». Пес разжал челюсти и отпрыгнул в сторону. Мужчина, прихрамывая, кинулся в подземный коридор, противоположный тому, где находился выход». Увидев бегущих сюда Стриклинда и сэра Артура, Дредвер швырнул револьвер на пол и уже обеими руками подхватил Сильвию. Вскоре общими усилиями веревку на шее ослабили и сняли. «Девочка в рубашке родилась», — тихо сказал Стриклинд, снимая от видовый пиджак и расстилая его на полу. Узел затянулся не полностью. Видно, вязали его в попыхах и не заметили палку, попавшую между петлями. «Всего-то в три дюйма длинная вот поди ты! Только потому мисс Мюра еще жива!» Уолтер бережно опустил Сильвию на землю. Ее лицо потихоньку разовело, а дыхание становилось менее надрывным и хриплым. «Наверное, следовало броситься в погоню за сообщником убийцы, но сейчас Дредверс об этом не думал». Он смотрел на мисс Меррой, и его трясло от одной мысли, что Сильвия могла умереть. Замешкался он всего на пару секунд, и жить стало бы незачем. А потом веки девушки дрогнули. Необыкновенно глубокие темно-зеленые глаза Сильвии открылись и посмотрели на Олтера. Мисс Мюры попыталась что-то сказать, но не смогла. Не сдержавшись, Дередверс прижал к своим губам ее хрупкие руки и вдруг заметил на указательном пальце Сильвии красивый серебряный перстень. Украшение не походило на женское, было ей даже велико, но не соскальзывало с пальца. Ревность кольнула сердце. Но Уолтер лишь отмахнулся. Он ведь понимал, что его чувства не имеют будущего, просто никак не мог смириться, а сейчас был не тот момент, чтобы вообще отвлекаться на пустяки. «Мисс Мюррей жива. Остальное неважно». Тем временем Стрикленд с сэром Артуром осмотрели тело той, в кого выстрелил Уолтер. Но, похоже, полковник Мейсон стал сегодня вдовцом. — сообщил сыщик без тени сожаления в голосе. — Уже немного зная вас, мистер Доредверс, могу предположить, что вы в первую очередь занялись мисс Мюррей, но хоть стреляли, не целясь, и как придется. Уолтер только плечами повел, не понимая, какое это имеет значение. И все-таки попали, а? Точно между глаз. В голосе Стрикленда не слышалось особенного энтузиазма, при том, что здесь еще и свет только от одной лампы в углу. А с графом выстрелялись с расстояния раза в полтора больше, но освещение было лучше. «Плохо». «Что именно плохо?» — спросил Дредверс, не особенно вникая в слова сыщика. «Да так просто. Мысли, вслух. Пожалуй, нам теперь следует найти беглеца». Впрочем, не думаю, что он далеко уйдет без света. Не исключено, что он вообще заблудится в переходах. У стены завозился Горди. Уолтер посмотрел на пса, а тот старательно вылизывал хромающего сэра Николаса и уже успел получить от него пару раз лапы по морде. Гордон, ты был великолепен, похвалил пса Дредвёрс. Я знал, что ты не так труслив, как все говорят. Он... Не так давно сбил с ног Палмера и отобрал у него перчатку. Шепотом поделилась с ним Сильвия, пытаясь подняться. «Теперь это его игрушка. Горди, очень храбрый». Услышав, что говорят о нем, пес тут же прихромал за своей порцией ласки. Выглядел он потрепанно, но весьма браво и, похоже, не без оснований был собой доволен». — Мисс Мюррек, как вы себя чувствуете? — спросил сэр Артур, загораживая лежащее на земле тело. — Позвольте сопроводить вас к выходу. Полагаю, вам не стоит здесь задерживаться. — А вы, господа, — он посмотрел на Стрикленда Эдер Эдверса, — займитесь поиском нашего беглеца. Едва ли местная полиция окажется расторопней, чем вы. — Нет, я пойду с ними, — прохрипела Сильвия, до боли сжав руку Уолтера. — Так надо. Это был не страх. «Это было что-то совсем другое. Знание, предчувствие. «Мисс Мюрр, это неразумно!» — возразил Стрикленд. «Вы не найдете его в этом подземелье. Он увидит вас, но вы не увидите его», — произнесла Сильвия таким странным тоном, будто знала все напереда. Вы в этом вы вряд ли нам поможете, — мягко попытался уговорить ее сэр Артур. — Возможно, Горди мог бы. — Нет, Горди не поможет. Поможет другой. Девушка отпустила руку Уолтера, оживая прямо на глазах. Это было удивительно. И даже голос, ее чудесный голос почти к ней вернулся. Да, Редверд был готов поклясться, что мисс Мюррей после таких испытаний еще сутки или двое пролежит, не вставая, но... «Модит-ху!» — тихо позвала Сильвия, уверенно подойдя к самой границе освещенного пространства. «Модит-ху!» И, о чудо, из темноты прямо к ней вышел небольшой черный спаниель с красными глазами. С тихим злым шипением сэр Николас ретировался и быстро, почти не припадая на ушибленную лапу, скрылся в дальнем коридоре. Зато Горди, подхватив с пола пыльную грязную перчатку, охотно устремился к маленькому собрату. После призрака, который предупредил его о грозящей мессмерой опасности, Уолтер думал, что уже ко всему готов, но, похоже, он недооценил свою способность удивляться. — Покажи, где прячется этот человек, — приказала Сильвия. Мистер Мюрре, откуда вы знаете эту собаку?» — спросил сыщик. «Неправильный вопрос, мистер Стрикленд. Правильно было бы спросить, откуда модит ху?» «Знает меня». Глаза девушки таинственно блеснули в неярком свете, стоящей в углу масляной лампы. Уолтер замер, не в силах отвести от нее взгляда. Сильвия была прекрасна и недостижима еще больше, чем прежде». Восторг в душе де Редверса сплетался с отчаянием и чувством близкой потери. «Так откуда это не так важно, мистер Стрикленд? Пойдемте, нас отведут ко второму убийце!» Мягкие черты мисс Мюррей сейчас, казалось, застыли, заледенели, обрели почти королевское величие — «Олтер почти не узнавал кроткую и домашнюю девушку. Кровь королей Мейна или даже кого-то куда более древнего ярко проявилась в ней сейчас, и де Редверс поднял свой револьвер, сжал челюсти. «Давайте покончим с этим», — жестко сказал он. Идти пришлось долго. Под островом оказался целый лабиринт тоннелей, которые, похоже, появились в разное время земляные стены сменились пещерами и скальными лазами через трещины. Иной раз приходилось передвигаться чуть ли не на четвереньках, иной раз обдирать руки и одежду в слишком узких проходах. Без помощи черного пса они никогда бы не выбрались из лабиринта. И уж, конечно, не нашли Дэвиса. Однако Моддит Ху безошибочно вел их к цели. В конце концов они вышли к пролому в стене. Прежде он был заложен кирпичами, но теперь часть кирпичей валялась на полу. Беглец оказался так силен, что ухитрился проломить себе путь через увесистые блоки, вырубленные из песчаника. Там, около этой дыры, черный пес остановился. Силья подошла к нему и замерла, глядя в глаза Спаниэлю. «Спасибо, мой — Дальше мы сами. — Светает, — произнесла она торжественно. — Твой долг исполнен. Счастливой охоты в садах Эмайн-Аблах. Пес оскалил зубы в жутковатом подобии улыбки и скрылся в темноте подземного лабиринта. — Мисс Мюррей, могу я спросить? — подал голос Стриклинд. — Не можете, — непривычно жестко ответила мисс Мюррей. — Нам нужно спешить. Горди тут же подбежал к ней, жалобно скуля, попытался сунуть в руку перчатку, которую все еще тащил в зубах. Девушка улыбнулась ему и погладила по голове. «Дэвис близко. Будьте осторожны», — сказала она. Оглядевшись, Уолтер узнал место, где они находились. «Еще бы!» Ведь именно это подземелье они с Раджем случайно нашли, когда пытались отыскать подходящее убежище в первые дни на острове. А вот слева тот самый подземный зал, холодный и сырой, где Дредвер столько дней боролся за жизнь. Почти незаметная тень сбоку. Уолтер еле успел оттолкнуть сэра Артура в сторону. Еще немного, и голова почтенного рыцаря была бы размышлена ржавым железным прутом. Дрэдверс попытался выстрелить, но не успел. Похожий на огромную гориллу Дэвис ударил первым. От столкновения со стеной вышибло дыхание. Некоторое время Уолтер даже не понимал, где находится. Перед глазами крутились радужные круги. До Одери болели туго перебинтованные ребра, пострадавшие еще при прыжке со скалы в море, но времени отдыхать не было. Сильвия и Стриклин стояли около провала в стене. Убийца, возможно, даже не увидел их. С яростным мычанием он устремился вперед, к выходу из подземелья. Похоже, Дэвис был здесь не впервые, так как с легкостью открыл дверь и выбрался наружу. Но преследователи ненамного от него отстали. Серый предрассветный туман клочками стелился по земле. Тек через провалы в стенах пустующие оконные проемы. Прохладный морской воздух освежал лицо, придавал сил. «Олтер знал, осталось еще немного. Замок Кронг, древний, повидавший многое и многих». Не обращая внимания на боль в ребрах, Дередверс преследовал последнего из убийц. Он сильно обогнал своих спутников. Дэвис сбежал быстро и часто петлял, но Олтер недаром провел пять лет в Майсуре. В джунглях передвигаться было не в пример сложнее, чем по развалинам «Замка» перепрыгнув через очередной обломок стены дередэдверсс увидел прямо перед собой беглеца и не стал медлить два выстрела один за другим Дэвис споткнулся сделал несколько неверных шагов и медленно завалившись упал навзничь из за горизонта величественное и неторопливо появлялось солнце его сверкающие лучи пробились через трещину в стене и слепили глаза. Здесь и сейчас все было закончено. Губы Уолтера дрогнули в слабом подобии улыбки, когда он увидел спешащих к нему спутников. Даредверс так устал, что не чувствовал даже боли ни в теле, ни в душе. Мисс Мюррей подошла ближе и внимательно посмотрела на него своими неулыбчивыми пронзительными глазами. — Вам нужно отдохнуть, — сказала она. — Вы спасли меня. Теперь мы в расчете. Так нужно говорить. Доредверс помотал головой. — Они никогда не будут в расчете. За то, что Сильвия для него сделала, расплатиться не получится. — Любовь не имеет цены, так же, как не имеет ее и вера. Мисс Мюрре подарила ему и то, и другое. Она воскресила его душу, пусть и не подозревая о том. Но отдохнуть все-таки следовало. Уолтер обернулся и посмотрел на песчаную косу, соединяющую замок с остальной частью Мейна. К ним направлялся отряд полицейских во главе с Фишером. Узнать его было несложно. Что ж, значит, все так и случится. Мистер Стрикленд, сэр Артур, для меня было большой честью познакомиться с вами. Поблагодарил своих спутников Уолтер, понимая, что вряд ли им еще удастся поговорить. Мисс Мюррей. Он галантно поклонился. «Буду признателен, если вы позаботитесь о Гордоне. Вижу, вы нашли с ним общий язык. В моей комнате лежат четыреста кингов. Сто из них отдайте Раджу. Остальное возьмите себе». Сильвен нахмырилась, явно не понимая, о чем он говорит. В ее глазах появилась растерянность, Она вновь становилась собой, словно первые лучи солнца стирали с ее души и холодность, и королевское величие, оставляя лишь знакомую Уолтеру теплую и нежную девушку. Ту девушку, которую он полюбил. «Прощайте!» Бросив револьвер на землю, Дэр Эдвер сдвинулся к Фишеру и полицейским. Больше не было смысла убегать и скрываться. Все, что он обязался сделать, он сделал. В Гримсбе оказалось, пожалуй, не так уж и плохо. Сыро, промозгло, но хотя бы не особенно грязно, и в камерах сидели по одному или двое, они набивались, словно сельди в бочке, как волги эти. Стараниями Эдварда Уолтеру выдали теплое одеяло и кормили... Вполне сносно. Даже почти не били. Раза два только, в самом начале, заходил маркиз Солтсбери со своими людьми. Милорд хотел поквитаться за сына, так что Дередверсу пришлось немного потерпеть. Пара сломанных ребер и лицо в синяках. Бывало и хуже. Однако мстительная натура маркиза, похоже, удовольствовалась этими двумя визитами так что теперь оставалось лишь ждать суда. Несколько раз заходил Стрикленд. Он задавал вопросы про дуэль, выспрашивая все, даже мелочи, которых Уолтер не запомнил. Точно ли он уверен, что не промахнулся? Не слышал ли громких хлопков или выстрелов, теряя сознание? Не видел ли каких-нибудь людей, покидая место дуэли? «Что можно ответить на такие вопросы?» «К чему они вообще?» «Была дуэль. Один убит, другой ранен. О чем тут говорить?» Однако Уолтер послушно отвечал на любые вопросы. Тем более, Стриклин сразу сказал, что его нанял Эдвард для поиска смягчающих обстоятельств. Дни тянулись медленно и однообразно. Брат передавал книги, но читать не хотелось. И думать не хотелось. Просто хотелось закрыть глаза и спать. Хотя если разобраться, следовало наслаждаться каждым днем. Ведь впереди веселиться, после которой сон станет вечным. Сильвии ему не снилось. Уолтер почти не вспоминал о ней. Он отпустил девушку еще там, в замке. Просто окончательно осознала, что все кончено, а последняя черта слишком близко. Сейчас мисс Мерой без сомнения обустраивалась в доме на скале. Налаживала быт. Возможно, даже наняла, наконец, прислугу. Лишь бы она не связалась с Фишером. Но можно было не сомневаться, в сторону этого джентльмена Сильвия теперь не посмотрит». Она такого наговорила ему, когда констабли арестовали до Редверса. Вспомнив об этом, Уолтер невольно улыбнулся. В коридоре с гулким скрежетом открылась дверь. «Для обеда слишком рано. Значит, либо ведут нового арестанта, либо явились за кем-то для допроса и... или свидания». Двое тюремщиков остановились перед камерой, один из них открыл замок. «Да Радверс на выход», — сказал он, показывая наручники. Уолтер позволил сковать себе руки и послушно отправился в комнату для свиданий. В Гримсби была и такая. Не хотелось думать, во сколько обошелся Эдварду перевод брата в тюрьму для благородных. К слову, прикив воля маркиза, не иначе как сэр Артур вмешался». После последней ночи на Мэне рыцарь Ее Величества решил, что обязан Лутеру жизнью, и всячески использовал свои связи, стараясь облегчить его положение. Открытая дверь. Светлая комната, в которой иной раз даже заглядывало солнце. Щелкнул замок, открывая наручники. Бередверс шагнул в шагнул в дверь. Он ждал кого угодно, юриста, брата, сэра Артура, Стрикленда, который теперь вновь стал полицейским, но только не юную девушку в скромном синем платье с непослушной каштановой прядью, выбившейся из-под шляпки и глазами темно-зеленого цвета. Горло перехватило. Земля словно разверзлась под ногами, это не могло быть правдой. Сильвия не могла уехать с Мэйна, ведь тогда она теряла право на наследство мистера Бигли. И не так важно, кем он был и, и кто его нанял, уехав с острова, мисс Мюррей теряла все. Но да зачем? За спиной щелкнул дверной замок. Здравствуйте, мистер Дераверс с голос, который Уолтер не рассчитывал вновь услышать. Ему бы ответить, но он не мог произнести ни звука, просто стоял и... и, и не понимал, не верил, не мог объяснить и истолковать. «Вы так и не отправили мне свое письмо», сказала Сильвия, не обратив внимания на затянувшееся молчание но я все же написала вам ответ. Девушка протянула ему смятый и затем разглаженный лист, на котором Даредверс увидел свои неровные каракули и единственные незачеркнутые слова. «Я люблю вас, люблю вас, люблю». Ниже красивым и ровным почерком значилось «Я тоже люблю вас». «Олтер!» «Ну, он вынужден был привалиться к стене, не в силах удержаться на ногах, но ваше наследство...» «Мне не нужен этот дом. Я поняла, что должна быть с вами. А те деньги, они не принесут счастья. Пусть достанутся тем, кому они нужнее. Вы не понимаете, скоро суд. Меня приговорят к казни. Нет, не приговорят», — покачала головой девушка. Возможно, вам грозит год тюрьмы за дуэль. Я подожду. Ваш брат Эдвард великодушно предложил мне пожить у него. Я смогу навещать вас. Уолтер все еще не мог поверить в происходящее. И таких чудес не бывает. Это слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Сон... Конечно же, он, он просто спит и видит сон. Вам дурно? С спросила Сильвия, вглядываясь в мертвенно бледное лицо собеседника. Она стояла так близко, протяни руку и дотронешься. Но можно ли прикоснуться к видению, сколь бы прекрасно оно ни было? В голове шумело, мысли путались, хотелось глупо улыбаться и смеяться. «Словно безумец. Нет, конечно же, это... это просто сон. «Вам помочь дойти до стула?» Видение протянула руку и дотронулась до него. «Вы мне не снитесь?» — завороженно спросил Уолтер, не в силах оторвать взгляд от любимого лица. «Нет». «Вовсе нет», — засмеялась Сильвия. Ее смех серебряными колокольчиками задрожал в воздухе. «Я правда здесь, с вами, и...» В глазах девушки появилось лукавство. «Вы обещали, что случившееся на берегу под скалой больше не повторится. Возможно, стоит изменить это намерение». Уолтер Дредверс никогда не нарушал обещаний. Но на сей раз ему пришлось и впрямь взять назад свое слово, потому что слишком близко стояла женщина, о которой он даже мечтать не смел. И слишком многим она пожертвовала, чтобы оказаться здесь, в этой тюрьме, рядом с ним. Да, он по-прежнему не верил в чудесное спасение но уже попал в плен колдовских темно-зеленых глаз. Растворился в их изумрудной глубине, потерял самого себя и, и тут же нашел. Умер и воскрес. К новой жизни. Забыв о том, что за ними могут наблюдать, он прижал девушку к себе, провел ладонью по ее талии, почувствовал жесткую ткань ее скромного платья. У нее не было богатых нарядов и украшений, не было родных или приданого. Но Сильвия... Стало для Уолтера дороже и важнее всего мира, Любых богатств и связей. Он без страха открыл ей душу, Открыл ей всего себя, Твердо зная, на сей раз его не предадут. Никогда и ни за какие блага на свете. Мягкие губы дрогнули, когда он коснулся их поцелуем, И мир окончательно сгинул во вспышке огненного счастья. Счастье, которое приносило сладкую боль, царапало душу, срывая с нее все лишнее, исцеляя плохо зажившие шрамы и рубцы. Он почти не помнил, что шептал ей, захлебываясь от страсти, покрывая поцелуями лицо Сильвии, ее шею, руки. И также плохо помнил, что шептала ему она. Время застыло позволяя влюбленным насладиться мгновением, равного которому уже не будет. Скрип двери заставил их опомниться и отпрянуть друг от друга. «Мисс Мюрре, время заканчивается», — равнодушно сказал тюремщик, не обращая внимания на раскрасневшиеся щеки девушки, на пожар, горящий в глазах Уолтера. «Еще пять минут, пожалуйста», — Просила Сильвия, вытаскивая из сумочки купюру и протягивая ее охраннику. «Как скажете?» Дверь захлопнулась. «Так вот, я сказала, что вам больше не грозит казнь», — быстро заговорила мисс Мюррей. «Мистер Стрикленд и сэр Артур убедили маркиза солсбери в том, что он должен наказать не вас, а настоящего убийцу своего сына». «Настоящего убийцу?» «Вы промахнулись, Уолтер. Увы и ах». Нежная рука дотронулась до его щеки, вызвав неистребимое желание продолжить только что прерванное безумство, но сила не позволила. «Имейте терпение, мистер де Редверс, сказала она мило краснея. «Так вот, не вы один желали смерти графу Уилчеру. Он возвращался через тот парк постоянно, когда навещал свою любовницу, баронессу Сайфорд. Как вы понимаете, муж этой леди не был от их связи в восторге и нанял убийцу. Вот такое совпадение». У — Увидев вас, наемник не стал стрелять сразу. Он подождал, рассчитывая, что вы сделаете его работу. Но граф не промахнулся. Вы промедлили, а потом стреляли, уже теряя сознание. Пуля попала в дерево намного выше, чем следовало. Пока вы были без чувств, убийца застрелил графа из револьвера, а после забрал второй пистолет, чтобы, если будет вскрытие, все равно обвинили вас. И это доказано... Или всего лишь домыслы? Убийца признался. Ему очень не повезло. Сообщник выдал его за хорошее вознаграждение. Теплый взгляд мисс Мюрой заледенел, когда она посмотрела на перстень, все еще украшающий ее руку. А нам повезло. И завтра будет суд. А пока я хочу, чтобы вы взяли это кольцо». Серебряный перстень обжег холодом ладонь Уолтера. Наденьте его на палец и не снимайте. «Так вы считаете, что я, я буду ждать вас, Уолтер? Столько, сколько потребуется, — заверила его Сильвия. И потом вы, вы, вы окажете мне честь, ст став моей женой?» Фраза прозвучала так не к месту, так наивно, что Доредверс поморщился, недовольный самим собой, но девушка лишь улыбнулась. Я подумаю, Уолтер, — пообещала она, — хотя, боюсь, у меня просто не остается выбора. У нас с вами одна собака на двоих.